Ему хотелось теперь, чувствуя себя столь недовольным своей жизнью, добраться в Свияжском до того секрета, который давал ему такую ясность, определенность и веселость жизни. Кроме того, Левин знал, что он увидит у Свияжского помещиков-соседей.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 Левин сидел подле хозяйки у чайного стола и должен был вести разговор с нею и с вояченицей, сидевшей против него. Хозяйка была круглолицая, белокурая и невысокая женщина, вся сияющая ямочками и улыбками. Левин старался через нее выпытать решение той для него важной загадки, которую представлял ее муж.